На эти донесения в Петербурге отвечали: целый свет не может довольно надевиться слабому оборонительному состоянию венского двора. Надавно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры. Вся утягость войны навалит на союзников невозможно. Королева Венграбогемская – главнейшая интересованная партия. От нее и главнейшие действия ожидаются, которым союзники должны помогать. Такие большую частью ответы получаем от всех дворов, где мы по верному нашему доброжелательству в пользу Ее Величества стараемся. Вы можете внушать, что ничто другие державы не может так склонить к поданию скорейшей помощи, как прямые и сильные действия с королевиной стороны. Но жалобы австрийских вельмож, что Россия оставляет их без помощи, можете отвечать, что если кому жаловаться, то нам. Но избегая неприятных объяснений, мы все придаем забвению. А Франции и сомнительных ее поступках мы уже давно с венским двором в конфиденции изъяснились. Но жаль, что все наши изъяснения были мало уважены и следствие этого теперь ясно. Швеция одной у Франции ее против нас двигается. Старанием Франции заключен против нас оборонительный союз между Швецией и Турцией. Король прусский в надежде на Францию так смело и отважно поступает, ибо Франция однойю миную и декларациейю могла его удержать. Курфюрста баварского Франция содержит и явно прочтет его в императоры, без сомнения, желая доставить ему, при том и значительную часть австрийского наследства, ибо без этого императорское достоинство был бы ему тяжело. Курфюрстов Кюннского и Пфальцского Франции утверждает в их противных положениях, Англия и Голландия должны смотреть на Францию, боясь от нее нападения, если станут помогать Австрии. Сколько Франция помогала в бывших спорту и несогласиях и в нынешнем последнем случае о том вене известно, и в том состоят все плоды, которые мы все до сего времени от Франции имеем, и можно видеть, что она теперь ищет во всем свете зажечь военный огонь, а потом уже будет приводить к исполнению своих дальновидных намерений с наибольшую силой и с наименьшую тягостью и опасностью. Хотя жаль, что мы, отдавая сами себя и свои интересы в руки Франции, привели эту державу в такое опасное для нас состояние, однако дело уже сделано, и ничего другого не остается, кроме принятия сильных мер.